Дельфины. Они приехали на море, чтобы полнее ощутить жизнь. Они именно так и думали, такими оборотами. Она была худенькой, но не в области груди и бедер. Он был мускулистым, но не в области живота. Они прожили вместе уже 10 лет. И как всякие люди, прожившие 10 лет, слегка друг к другу приелись. Поэтому они много иронизировали, и увлекались взаимными терзаниями в виде шуток. Она говорила, глядя вслед мимо проходящей красотки. «Хочешь ее? Посмотри, какая задница! Покусал бы ее!» Он отвечал, что любит только ее, чуть дольше, чем надо, задерживаясь взглядом на безымянной заднице. Вечером он бил в ответ. Говорил, «Собираешься на дискотеку? Я так и знал, что ты запала на официанта. Любишь поджар их? «Любишь стоять на коленях, жадно припадая?» Она отвечала, «Прекрати, какая чушь!» И добавляла, «Помнишь, Катю, ну, с которой ты работал? Что на самом деле между вами было? Пять лет прошло. Будь мужчиной, расскажи правду!» «Ничего не было. Хватит, Господи! Мы на отдыхе, не начинай!» И тут же начинал сам. С переменным успехом эти терзания продолжались пять дней. На шестой они пришли на пляж, взяли в аренду шезлонги, постелили полотенце, легли, нанесли крем от загара и раскрыли книги. Она читала Стига Ларсона, он возвышении Рима. Чтение их увлекло. Пляж опустел. Солнце уже готово было опрокинуться за горизонт, когда они пошли купаться в последний раз. Рядом с ними отдыхала компания из пяти армян, мускулистых и молодых. Армяне с интересом поглядывали на нее. Он заметил их взгляды и поморщился. Она, наоборот, как бы случайно приняла несколько соблазнительных поз. Тряхнула распущенными волосами, преувеличенно выпрямила спину. Изячно нагнулась, чтобы коснуться воды рукой Они вошли в море по пояс. Армяне следом. Неожиданно он сказал. — У меня такие мышцы, знаешь, чтобы дать им нормальную нагрузку. Мне надо плыть полчаса в открытое море и полчаса обратно. Она фыркнула. Опять болтаешь. Тебе тридцать пять и у тебя пузо. Ты утонешь. Плыви вдоль берега, если тебе хочется. Он парировал. Вдоль берега плавают дети и беременные женщины. Я поплыву в открытое море. У него были дорогие водонепроницаемые часы, купленные накануне путешествия. по ним Он и собирался засекать время. Вообще, он часто и говорил, что может что-то перепрыгнуть, куда-то добежать, кого-то побить или вот доплыть. Но никогда ничего подобного не делал. Она привыкла, что это треп, и реагировала скорее по инерции, чем всерьез. Разговор о заплыве услышал один из армян и подошел поближе. Он жадно смотрел на нее, а говорил с ним. «Слушай, друг», — сказал армянин. «Если ты проплывешь час без остановки, с меня шашлык и бутылка вкусной чачи». «А если не проплыву?» — спросил он. «А если не проплывешь, я с твоей девушкой медленный танец потанцую». По-хорошему, тут стоило бы ударить Армянина по лицу, но он был рослым и накачанным. Его друзья стояли неподалеку, да и пляж почти опустел. Плюс... Она смотрела на него с иронией. Когда дело касается мужской гордости, женские ироничные взгляды действуют не хуже ножей. Выдержав паузу, он ответил. «Захочет она с тобой танцевать или не захочет, надо спросить у нее». Он посмотрел на жену, изо всех сил пытаясь не выдать взглядом мольбу. Она тряхнула гривой, посмотрела на него, на армянина, и сказала. Почему бы и нет? Я люблю медленные танцы. Армянин просиял и повернулся к нему. Ну что, спорим? И протянул руку. Спорим. Он пожал широкую ладонь. Рукопожатие Армянина было крепким. Он сдавил в ответ. Армянин усугубил. Он тоже. Поломав друг другу руки, они одновременно расцепили рукопожатие. Ему хотелось растереть. Размет ладони Но он сдержался. Армянин сбегал на берег и засек время по своим часам. Он установил таймер, посмотрел на жену, коротко поцеловал ее в губы и нырнул в море. Заплыв начался. Вынырнув метров через восемь, он поплыл размеренным кролем. Он старался ни о чем не думать. Тем более о жене, оставшейся на берегу в компании армян. Метров через сто его руки забились. Он поплыл на спине. Метров через двести его захлестнула волна. Перевернувшись на живот, он поплыл брасом, яростно отплевываясь. Волну породил рыбацкий баркас, возвращавшийся с промысла. Брасом плылось легко и ненатужно, хоть и медленно. Поймав ритм, он задышал размеренно. И вдруг понял, что сможет плыть час без остановки. Эта уверенность перетекла в мышцы. сделав их упругими и злыми. Злости добавляли и мысли о жене, которые, как он их не гнал, завладевали извилинами. — Она. тама С ними. — ох Он уплыл довольно далеко. Во всяком случае берег превратился в полоску, когда справа над водой появился плавник. И еще один. И еще. Это были афалины. Умные, славные дельфины. Он обрадовался. Он давно мечтал поплавать с дельфинами. В детстве он смотрел сериал «Флиппер» и относился к дельфинам однозначно. Повернув, он перешел на кроль и поплыл прямо на плавнике. Плавников было двое, потом пятеро, а потом целых восемь. Они плавали вокруг него, а он баражировал на месте, вертя головой. Постепенно круг сужался. Он протянул руку, и коснулся пальцами гладкого дельфиньего бока. Один дельфин вынырнул и улыбнулся. Он счастливо улыбнулся в ответ. Дельфин ушел на глубину. Он набрал воздуха и нырнул следом. Вдруг ему в живот уперлось упругое и гладкое, и потащила наверх с большой силой, буквально вышвырнув из воды. Взлетев над морем, он плюхнулся, хлебнул воды, тут же вынырнул и отплевался. Что это было? Конечно, это был дельфин, но почему? Может, они так играют? Резко наступила темнота. Он поймал себя на мысли, что не помнит, в какой стороне берег. Оглядевшись, он нашел гирлянду огоньков. Включил подсветку на часах. Посмотрел на таймер. Прошло 37 минут. Пора назад. Уплыли дельфины или все еще кружат, он не знал. Он даже пальцы собственно вытянутой руки мог разглядеть с трудом. Он поплыл кролем, изо всех сил. Пятки жгло страхом. Пацаном он как-то зашел в чужой район и еле-еле унес оттуда ноги. Сейчас он чувствовал себя схожи. Плыть в полной темноте было иррационально страшно. Мерещилось всякое. Слух оголился до предела. Метров через пятьдесят ногу пронзила дикая боль. Его потащило на дно. Ему повезло, что его потащило на вдохе, а не на выдохе. Это был дельфин. Извернуться, сделать что-либо не получалось из-за скорости. Дельфин тащил его не прямо на дно, а по касательной. в Метров через пятнадцать дельфин разжал челюсти. Он судорожно всплыл, ощупал ногу. Прокусы. Штук шесть. Кровь. Он всхлипнул и поплыл к берегу. каждую секунду ожидая нападения. Метров через сто его ударило в бок и сильно отшвырнуло. Едва он вынурнул, удар повторился. И еще. В ребрах с левой стороны хрустнуло и страшно заныло. При вдохе боль делалась нестерпимой. Он закричал. Плыл и кричал, как дикое животное. Она лежала в шезлонге, укрывшись полотенцем. Рядом, как свита, расположились армяне. в соседнем шезлонге где еще час назад лежал он лежал любитель споров аганес аганес достал из рюкзака бутылку апсны громко извлек пробку отпил и протянул ей она неуверенно взяла и сделала глоток она не сводила глаз с темного моря я волнуюсь прошло сорок минут надо звать спасателей аганес был настроен оптимистично Устал он, толстый, сама же знаешь. Лежит на спине и отдыхает. А если не отдыхает? Если ногу свело? Море теплое, почему свело? Вы где живете? На обозга, в лавре. Хороший дом. На массаж уже ходила? На какой массаж? Нет. Цы, я массажист, ложись на живот. — Мне не нужен массаж. — Замерзла. Как не нужен? — Ложись давай. аганес встал с шезлонга и присел возле нее. — Давай вот так сделаем. Лучше будет. аганес опустил спинку ее шезлонга до самого низа. — Я же сказала. «Тише — Тише! До берега долетел слабый вопль. Армяне вскочили. аганес прислушался. Вопль повторился. Аганес сорвал футболку и вбежал в море. Друзья вбежали за ним. Она вскочила и крикнула. — Это мой муж! Это он! Ей никто не ответил. Армяне исчезли в воде. Она подошла к кромке и закричала. — Андрей! Андрей! Потом вошла в воду и быстро поплыла. Ждать на берегу и ничего не делать казалось невыносимым. Через пятнадцать минут на берег вышли армяне. Аганес и еще один тащили Андрея. Он с трудом передвигал ногами, а на левую ступал вообще кое-как. Дотащив его до шезлонга, Аганес вызвал скорую. Футболкой перемотал раны на ноге. Дал хлебнуть вина. Андрей огляделся и спросил. — Где Оля? Аганес пожал плечами. — Не знаю, здесь была. Андрей попытался вскочить, но упал. Увидел Олины сланцы у кромки моря. — Сланцы! — Чё? — Она за мной поплыла! — За мной, блядь! — Ты куда? — За ней! — Стой! Я сейчас спасателей вызову! — Стой нахуй! Андрей на голом шоке подошел к морю и осел на песок. Нога не держала. Через футболку сочилась кровь. Андрей пополз по-пластунски. Заполз в воду. Медленно поплыл. Его вытащили на берег. Он плевался и вырывался. Его связали ремнем и джинсами. Приехала скорая и спасатели. Андрея увезли в больницу. Всю ночь спасатели обшаривали море. Трое суток спасатели обшаривали море. Через два дня Андрея выписали. Он нанял катер. Искал Олю неделю. Аганес с друзьями ему помогали. В последний день поисков они встретили дельфинов. Андрей сорвал гарпон. Прицелился. Спустил курок. Стрела вошла чуть ниже правого глаза. Андрея избили. Дельфина затащили в лодку. Андрей разрезал ему брюхо. Покопался в кишках. Искал Олю. Или бикини. Или обручальное кольцо. Но нашел зародыш дельфина. На следующий день он уехал домой.